«Молодец! Молодец, Леонид Ильич! Не зря я этот месяц в кровати провалялся. Давай бери весь отдел разведки и пусть раскалываются, чей приказ выполняли». Он энергично закачался в кресле качелки. А я с изумлением глядел на него. Только что минуту назад это был престарелый, с безвольно обвисшим лицом съели двигающиеся челюстью полупокойники, вдруг что ты смотришь на меня, как баран на новые ова ворота, усмехнулся он. Это бегинская хитрость. Как ему в и их ним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 А то бы они куда чище замели следы убийства. Давай, Шамраев, действуй дальше. Мне к третьему нужно все знать, все. И документально. Можешь идти. Извините, Леонид Ильич, сказал я, я должен задать вам несколько вопросов. Он удивленно взглянул на меня. Да «Просить, что ли?» Я промолчал. Он откинулся к спинке кресла, лицо снова поплыло вниз и губы приоткрылись. «Ну, спрашивай, если нужно», произнес он с явным усилием. Тем не менее я сказал, «В июле 78 -го года Мигун передал вам пленки с записями которые были сделаны неким Гиви Мингадзе на квартире вашего брата Якова Ильича. «Эти пленки у вас?» Он молчал. Рубиновый свет от звезды на Спасской башне заливал его, и, наверное, меня, и я не мог понять, от этого ли света или от прилива крови. Его лицо стало красным, но дыхание его сделалось громче, труднее. Потом он сбросил с колен котенка и спросил,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 Примерно месяц назад на имя Мигула пришло из Израиля письмо от невесты этого Мингадзе. Она сообщала, что где-то в Москве спрятан не тот дубликат этих пленок, не то оригинал, не знаю.